Первые овцы. Мистер МакАртур не собирался удовольствоваться сотней акров. Мы еще и года не прожили в Парамате, а он уже попытался выкупить участок у нашего соседа с западной стороны, бывшего каторжника по имени Руз. Однако выяснилось, что на борту Нептуна мой муж оскорбил одну осужденную, которая теперь была женой Руза, и тот не забыл обиды. Какую бы цену мистер МакАртур не предлагал ему за землю, Рус упорно отказывался ее продавать. И в конце концов, в доказательство того, что он не желает иметь дело с моим мужем, продал свои годе за полцены кому-то другому. Рус, насколько мне известно, был единственным человеком, которому удалось утереть нос моему мужу. Правда, позже я слышала, что на беднягу одна за другой стали валиться на пасти, и у меня возникли подозрения. Инспектору по делам общественных работ дорогу лучше не переходить. Это опасно. Если кто-то желал приумножить свои угодья, получив дополнительные земли от государства, этот человек должен был доказать, что эффективно распоряжается тем, что он уже имеет. Поэтому мистер Маккартур заставлял Хана Форда и работников каторжников трудиться день и ночь. Однако посевы зерновых не спешили давать богатый урожай. Расчистка земли под пашню требовала слишком больших трудовых затрат тому, кто стремился увеличить площадь своих земель, следовало завести овец или коров, которые просто бродили бы между деревьями и жевали травку на местных пастбищах. С приростом поголовья скота расширялась бы и площадь фермерских угодий. У мистера Макарту разогорелись глаза в предвкушении новых богатств. Он незамедлительно купил 60 бенгальских овец, доставленных из Калькутты на судне Атлантик. Других не было. Привычная к толстым мохнатым бачкам, которые составляли отару дедушки, в этих уродливых существах я едва узнала овец. Они были тощие, кожи до кости, как козы, покрыты грубой, жесткой шерстью грязных цветов, да еще и подергивали странными обвислыми ушами. "На долю тебя, капитан МакАртур?» – подумала я. Продавец сразу понял, что ты сын лавочника, который в жизни не видел овец вблизи. Это все, что удалось достать, равнодушно сказал мой муж. Со временем попробую найти что-нибудь лучше, ну а пока и такие сойдут. Похититель овец Ханафорд в первый же день осмотрел новичков, сбившихся в кучу на травянистом склоне за домом. Что скажете, мистер Ханафорд? спросила я. Жалкая пародия на овец, да? В общем-то, да, миссис МакАртур», — согласился он. Сама того не желая, я расставила для него ловушку. Какой овчар осмелится критиковать скотину своего господина? Ханафорд настороженно смотрел на меня из-под полей шляпы. "Просто это не те овцы, к каким я привык", объяснил он. "Но, может быть, они нас еще удивят, миссис Макартур. И я приложу к этому все силы, будьте уверены". Ханафорд поймал одну овцу. Управлялся он с ней ловко и уверенно. Может, с овцами мистера Макартура и облапошили, но со овчаром он не прогадал. Этот человек знал свое дело. Вскоре после появления на ферме бенгальских овец Ханафорд привез и сидное трёх овец ирландской породы, двух самок и молодого самца. На ирландцев смотреть было одно удовольствие, упитанные с кремовой шерстью, несмотря на то, что несколько месяцев они провели на корабле по ноге в каждом углу, как отзывался дедушка о своих самых крепких овцах. Они влились в отару бенгальцев на холме и тут же принялись щипать пучками растущую траву, словно никогда и не знали сочных ирландских пастбищ. Мне доставляло особую радость каждый день ближе к вечеру подниматься на тот холм вместе с миссис Браун Эдвардом и Элизабет, когда овец гнали в загон. Я дала ему название Прекрасный вид. Пологий склон плавно переходил в площадку, от которой земля со всех сторон уходила вниз. На зеленом травяном ковре торжественно высились деревья, словно посаженные для того, чтобы придать еще больше великолепия господскому парку. С вершины холма можно было видеть гряду далеких гор, обозначавших границы нашего мира. Отойдёшь немного от дома и сразу погружаешься в красоту природы. С каждого дерева несется пение птиц, Воздух насыщен вечерней благоухающей влагой, каждая травинка сияет, отбрасывая узенькую тень. Все это вызывало трепетное восхищение. Мне нравилось наблюдать, как Синегогор темнеет, наделяя их загадочностью, а солнце постепенно исчезает за горными пиками. Я пыталась объяснить Эдварду, почему на склон наползает тень, поглощая остатки угасающего света. Мы движемся, говорила я ему. Мы находимся на большом шаре, который вращается вокруг солнца, как апельсин, поднесенный к свече. Но я не мистер Доуз, и я не могла убедить своего чудного сынишку. Не беда, думала я. Придет время, и он сам все поймет. И, может быть, с улыбкой будет вспоминать, как мама пыталась ему это втолковать. Ханафур тоже был на склоне, следил, чтобы пастух не слишком быстро гнал овец в загон, и ни одну из них не забыл на пастбище. С собой у него был кусок веревки, с помощью которой он считал овец, и мне нравилось наблюдать, как его большие пальцы скользят по ней, завязывая узелки. Дедушка тоже так делал. Овец ирландской породы, сказал мне мистер МакАртур, он приобрел для того, чтобы тощие бенгальцы дали более мясистое потомство. Баранину можно было продавать по высокой цене. Я сомневалась, что племенной ирландец признает своих в этих козообразных существах. Да и бенгальские самки, думалось мне, наверное, возмутятся, если этот здоровенный чужак попробует приблизиться к ним. Но однажды, прогуливаясь по холму раньше, чем обычно, я обратила внимание, что овцы возбуждены, готовы к спариванию. Ханафорд наблюдал за ними. "Добрый день, миссис МакАртур», — поздоровался он. "Добрый день, миссис Браун". Овцы беспокойно мельтешили. Бараны подходили то к одной самке, то к другой, словно что-то потеряли и просили помочь им это найти. Племяной ирландец рыскал между бенгальскими овцами, и один из худосочных бенгальских самцов попытался выразить протест, но ирландец, недолго думая, прогнал его, а тот побоялся полезть в драку. Они, в общем, они начал Ханафорд вдруг смутившись. По-моему, овцы готовы. Деловито заметила я, давая ему понять, что я не буду смущена тем, как баран покрывает овцу. Смотри, Эдвард, смотри, думала я. Однажды придет твой черед подобраться к женщине и попытать с ней счастья. Интересно, как бенгалка примет ирланца? Мистер Ханафорд, думаете, что-нибудь из этого выйдет? Он развел руками. Кто знает? Я обратила внимание на его ладони, большие и сильные в мировой истории таких случаев еще не было, миссис МакАртур», — ответил он. А мы здесь на неизведанном краю света. Я знала, что он хотел бы сказать в самой заднице планеты. Миссис Браун тоже это поняла. Она переступила с ноги на ногу, кашлянула, словно сдерживая смех. Ханафорт искоса посмотрел на нее. Мы все трое стояли и молчали, почти не глядя друг на друга. На губах каждого играла едва уловимая усмешка. Теперь ирландец стыкался мордой в зад овцы и прядал ушами, закидывал на нее переднюю ногу, поскрёбывал по боку. Она якобы ничего не замечая шла вперёд, будто бы углядев пучок более сочной травы. Он был вынужден следовать за ней, продолжая трогать ее ногой. Вот так же мистер МакАртур щекотал мою руку, намекая, что ему требуются мои услуги, а я это самая овца, думала Это обязательно. Уловив сходство в повадках барана и мужа, я тихо фыркнула. Миссис Браун обратила ко мне лицо, наши взгляды встретились, и мы две женщины заулыбались, насмехаясь над причудами мужчин. Как оказалось, племенной ирландец отнюдь не шло ниже своего достоинства покрыть бенгальскую овцу. Хоть та и была не красавица, и она мирно отдалась ему, как будто знала его сто лет. Ханафорц сообщил нам, что бенгальские овцы начали ягниться, и мы все пошли на холм. В кои то веки мистер МакАртур составил нам компанию, чтобы почитать прирост поголовья своего стада. Утро выдалось безветренное, ясное. Правда, горизонт окаемляло серое облако с жемчужным отливом, сквозь которое светило солнце. Не все овцы еще объегнились, но уже было видно, что отара стала заметно крупнее. Дедушки-новцы обычно приносили всего по одному ягненку, но возле большинства бенгалок я заметила по два ягненка и даже по три. А несколько из этих неказистых овечек все равно что собаки произвели на свет даже по четыре здоровых малыша. На наших богатых пастбищах бенгальские овцы отъелись, потолстели, и их ягнята, резвившиеся подле матерей, были крепкими и сильными. Мистер МакАртур, имевший об овцеводстве куда более скудные познания, нежели Хана Форт и я, совершенно не удивился плодовитости бенгалок. Его распирала гордость, будто столь щедрый приплод это его личная заслуга. Ирландский лорд постарался на славу, мистер МакАртур», — сказал Хана Форт, во всю свою мощь развернулся, многих оплодотворил. Только, сэр, если вам вдруг представится случай, может, вы подумаете, чтобы прикупить еще несколько крепких баранов. Он выражался замысловато, тщательно подбирая каждое слово. Ведь кто такой каторжник, чтобы поучать мистера Маккартура, как ему вести свой бизнес?